«Джозеф, ко мне, срочно!» — прохрипел в коммуникатор Стюарт Мэнс и схватился за живот. С утра все шло просто отлично. Акция устрашения, которую блестяще провела его служба под самым носом у красных, принесла результат. Навербованные в СССР агенты прониклись суровой и неотвратимой карой и понесли новые данные. Так удалось выяснить, что оружием красных, потопившим половину эскадры в Финском заливе, оказались ракеты. Как те, что уже прогремели на полях сражений тревожным колокольчиком, только мощнее и со снарядом другого действия. К тому же и запускали их с самолета, и самым ценным в ракетах, кроме головной части, является еще и блок наведения, установленный на том самом самолете. С этим уже можно было работать и идти на доклад к премьер-министру. Но потом он попил чай, и тут началось. Скрутило живот так, словно кто-то невидимой рукой сжал его внутренности и решил отжать, как прачка отжимает белье. «Проклятие!» — процедил от боли Мэнс. Тут и секретарь вбежал в кабинет и кинулся к своему шефу, чтобы помочь. «Что ты подмешал мне в чай?» еле выдавил из себя мужчина. «Ничего, сэр!» — растерялся Джозеф. «Заваривал, как обычно!» «Кто-то подходил, брал заварку или чашку!» «Никто, сэр! Я сейчас вызову медика!» Секретарь вылетел из кабинета и уже не увидел, как Стюарт Мэнс, ставший фактически главой всей службы Ми-6, банально обосрался. Зато, когда Джозеф вернулся, то не почувствовать вонь и характерные последствия на штанах своего шефа он не смог. Но усиленно делал вид, что ничего не замечает. Вечером того же дня, под дверью своей квартиры, Мэнс нашел записку. Убийство советских граждан способно вызвать не только диарею. Намек был более чем толстый, и мужчина впал в ярость. Как могли эти красные макаки так унизить его? Прямо в его собственном кабинете. И главное, они ведь только что показали, что у них есть внедренные агенты на самом высоком уровне. Буквально в его службе. Вряд ли это кто-то из руководящего персонала, иначе бы смерть Белопольской они не допустили. Но сам факт. Такое прощать нельзя. Нужно срочно провести полную проверку всего персонала. Ну а пока... Да, акция уже сработала, и никого убивать на территории красных больше не нужно. Мэнс сделает вид, что понял и выполнит намек.